Глава шестая В этот момент в кабинете министра зазвонил телефон. Хозяин недовольно поднял трубку. — Слушаю. — Понимаю. Все понимаю. — Да, передайте по факсу. Нам очень пригодятся их данные. Спасибо вам большое. Нет — Нет-нет. Пока воздержитесь от штурма. У меня работают эксперты. Мы постараемся все узнать в ближайшие два часа. — Да, обязательно позвоню. Министр положил трубку. — Сейчас они пришлют нам по факсу данные на всех террористов. Возглавляет их некто Валерий Стуков. Они пока не готовы к штурму, стягивают дополнительные силы. Но у нас осталось не более двух часов. И самое главное — террористам кто-то уже звонил. Знаете откуда? Из телефона автомата, который стоит недалеко от нашего здания. — Вы думаете, это один из наших? — испугался Семен Константинович. — Возможно, — угрюмо сказал министр. — Вот и Всеволод Игнатьевич хотел нам в чем-то признаться. «Да — Да-да, — в панике залепетал заместитель министра. — Я звонил, вчера звонил, два раза. «Кому — Кому? — закричал, не сдерживаясь, министр. — Девушки, вернее, женщине. — Илеоноре Александровне, вы ее знаете. Это наш библиотекарь. Мы встречаемся с ней уже несколько лет. У меня больна жена. Простите меня. Наступило неловкое молчание. Министр крякнул от неожиданности и, зло посмотрев на Дронга, прошептал в его сторону. — Тоже мне, Пинкертон! Дронго пожал плечами. Ему тоже не доставляло удовольствия, Это компания в грязном белье. Но расследование нужно доводить до конца. — Вы вышли сразу, как только узнали о том, что они готовы остаться еще на один день? — спросил он. — Да, — кивнул Всеволод Игнатьевич, поправляя волосы. — Я хотел предупредить Элеонору Александровну, что не смогу вечером к ней заехать. Я понимал, что нам придется остаться поработать с дипломатами, раз они перенесли день вылета. «Вы кого-нибудь застали в приемной, когда звонили?» «Только Алена. Но она сразу вышла, куда-то торопилась, по-моему, в буфет. А потом из моего кабинета вышел и Костин. И вы вернулись обратно?» «Конечно. Я предупредил Элеонору Александровну, что не смогу прийти, и вернулся в свой кабинет». «Она может это подтвердить?» «Думаю, да». «Ясно», — устало сказал Дронга. «Возвращайтесь в свой кабинет и позовите сюда Светлану Мухину». «Да, конечно, спасибо. Я могу идти?» — спросил он уже у министра. Тот махнул рукой, и Всеволод Игнатьевич быстро вышел из кабинета. Последней к министру вошла Мухина. Она настороженно посмотрела на всех, словно ожидая подвоха. «Садитесь». — разрешил министр, и она села, удобно устраиваясь на стуле, как обычно садятся стенографистки, чтобы сразу начать работать. — Вчера вы работали в кабинете Всеволода Игнатьевича? — спросил Дронга. Да, — кивнула молодая женщина. — С делегацией ООН. — Вы все время находились в кабинете? — Да. — Я заменила Елизавету Алексеевну. Она закончила в пять, а потом пришла я. Вы слышали, как они предлагали остаться еще на один день? Женщина холодно взглянула на Дронга через стекла своих очков в красивой и очень дорогой оправе. Я не прислушивалась, я работала. У вас сохранились записи вчерашней стенограммы? Конечно, но я не столько стенографировала их разговор, сколько работала над проектом, который мне диктовали по очереди дипломаты. Кто предложил остаться еще на один день? Члены делегации ООН. А кто именно? Я не помню. Но момент, когда решили остаться, вы помните? Конечно. Французский дипломат сильно возражал, но его уговорили. Потом из кабинета вышли Всеволод Игнатьевич и Костин, а Арсенов остался работать с дипломатами. Они вышли вместе? Нет. Сначала Всеволод Игнатьевич а потом почти сразу Костин, да, буквально вслед за ним. — А Михаил Аркадьевич вообще не выходил из кабинета во время переговоров? — Один раз выходил. Когда вернулись двое других, он отлучился на минутку. Я еще в тот момент поменяла свою ручку. — Вы точно помните, что он выходил? — Да, точно. — Скажите, Мухина, где вы достали? такую красивую оправу. По-моему, такие здесь не продаются. Женщина чуть покраснела. — В Греции, — ответила она. — Мы отдыхали прошлым летом в Греции. — Ваша зарплата около двухсот долларов, — напомнил Дронго. — И у вас есть сын. Каким образом вы умудрились откладывать на Грецию? Она сердито посмотрела на него, покачала головой. — Я думала, советские времена уже прошли, вы не ответили на мой вопрос. — Вообще-то я не обязана отвечать, но отвечу. Мой бывший муж, отец мальчика, очень состоятельный человек. Он и оплатил нашу поездку и выдал нам деньги на расходы. Если хотите, я дам телефон его офиса, вы можете все проверить лично. — Спасибо, — поблагодарил Дронга. я все понял. — Извините меня за вопрос. Она поднялась и вышла из кабинета. — Все пятеро, — подвел итог министр. — Вы можете сейчас что-нибудь сказать? — Пока нет. Мне необходимо еще раз посмотреть личные дела всех пятерых и заодно сверить их с теми данными, которые придут на террористов. — Я не сомневаюсь. Среди них кто-то знает одного из ваших сотрудников лично и связан с ним напрямую. Теперь уже ясно, что звонили именно отсюда. — Два часа назад вы готовы были подозревать и президента, — ворчливо напомнил министр. — А сейчас уверяете, что кто-то из наших сотрудников действует заодно с бандитами. Это еще нужно доказать. «Поэтому я попросил еще один час», — невозмутимо сказал Дронга. «Я могу объяснить, на чем основано мое убеждение. На втором телефонном звонке, который неизвестный, сделал из телефона автомата, расположенного рядом с министерством. Кто-то из ваших сотрудников сегодня умудрился позвонить террористам еще раз». «Когда это было?» — оживился Семен Константинович. «Может, мы проверим через дежурных милиционеров?» «Не получится», — возразил ему министр. «Сегодня вечером на работе задержалось много сотрудников. Они выходили и входили в здание, пользуясь своими удостоверениями. Они не обязаны отчитываться перед милиционерами обо всех своих передвижениях. Нет, это ничего не даст». «Правильно», — поддержал Дронга. «Человек, спланировавший эту операцию, почти гений. И, кажется, я уже знаю, кто это. Мне остается уточнить только некоторые детали». «Это Мухина», — уверенно сказал Семен Константинович. «Она врет про своего бывшего мужа. Где это видано, чтобы бывший муж давал столько денег? Она, наверное, связана с бандитами. Я же вижу, как она одевается». «А может, это Королева?» — возразил министр. «Ты ведь говорил, она тоже раньше на Мерседесе ездила. А у кого в Москве Мерседесы?» «То-то и оно». «Не надо гадать», — засмеялся Дронго. «Дайте мне личные дела и соберите через полчаса всех сотрудников, с которыми мы здесь беседовали. Мне будет интересно с ними встретиться вновь». «Но вы уже догадались, кто это?» «Спросил министр. Меня больше интересовало другое. Почему они затребовали миллиард?» — напомнил Дронго. «И, кажется, я получил ответ на этот вопрос».